Глава вторая. Люди на земле. Читающее время. Главный зал спиритического салона выглядел именно так, как рассказывали побывавшие в нем люди. Стены большой почти квадратной комнаты задрапированы багровыми портьерами, за некоторыми из которых прятались двери в другие помещения. Полумрак. Несмотря на то, что в эту часть Парижа давно провели электричество, Хозяйка пренебрегла и лампочками, и газовыми рожками. Зал освещался свечами. Потолок высокий, теряется во мраке. Пол темного дерева. Мебели мало, практически нет. Лишь большой круглый стол в центре и два стула. На черной скатерти резко выделялся хрустальный шар на бронзовой подставке. «Мсье Паскаль?» Она произнесла имя сильным глубоким голосом, приятным. «Да». Я ждала вас позже. Извините, не стоит. Хозяйка тоже соответствовала описанию. Невысокая полная женщина. Лицо немного грубовато. Черты чуть резче, чем следовало бы. Зато глаза большие, красивые, умные. Закрытое темное платье. Подол касается пола. На голове маленькая шляпка. Не очень-то гармонирующая с одеждой. Для чего она ее напялила? — Я признателен вам, мадам Усоцкая, за то, что вы согласились уделить мне время. — Полностью, месье Паскаль. — Вас рекомендовали мои хорошие друзья, этого достаточно. Медиум опустилась на стул и жестом предложила гостю последовать ее примеру. — Мне сказали вы в отчаянии. — Близок. Паскаль принял довольно свободную позу, чуть боком к мадам Усоцкой. Одна рука на спинке стула — Другая лежит на бедре. Стол мешает медиуму увидеть кисть. «Постараюсь помочь», — с располагающей улыбкой произнесла женщина. «А вас рассказывают настоящие чудеса?» «Рассказы полны преувеличений, но могу я действительно много». За ее спиной портрет в полный рост. Единственное украшение в комнате. Работа известнейшего парижского художника. Благодарного клиента». Мадам Усоцкая, загадочная женщина из далекой России, появилась в Париже менее года назад и с легкостью овладела умами высшего общества. О ее способностях к ясновидению складывали легенды. У нее спрашивали совета министры и финансовые магнаты. Ее боготворили. Паскаль добивался аудиенции месяц. С тех самых пор, как, вернувшись во Францию, узнала о появлении выдающегося медиума. «Каково ваше дело?» — Хочу знать будущее. — Вы думаете, знание поможет? — Я не вижу иного выхода. — Не желаете посвятить меня в подробности? Мужчина глубоко вздохнул, на мгновение отвел взгляд. — Это очень личное переживание. — Поверьте, мадам Усоцкая, мне необычайно важно знать, что случится в течение ближайших часов. — Ближайших часов? — Я Зная наши встречи, я устроил дела так, что развязка произойдет сегодня. И от того, что я услышу, зависит то, как я себя поведу. Паскаль выдержал короткую паузу. Или вы предсказываете только на годы вперед? Легчайший, едва заметный оттенок иронии прозвучал в его голосе. Посетитель осмелился высказать недоверие. ведь нагадать появление высокого брюнета с ясным взором в течение предстоящих десяти лет гораздо проще, чем рассказать, что ждет человека вечером. Но мадам Усоцкая не обиделась. — Вижу, вам доводилось общаться с шарлатанами. Я искал помощи. — Поверьте, мс. Паскаль, удовлетворить вашу просьбу не составит для меня никакого труда. — Надеюсь. Медиум положила руки на шар, закрыла глаза. Какой отрезок времени? Точнее, с этой минуты и до полуночи. Теперь молчите. Паскаль облизнул губы, подумал и сменил позу. Сел прямо, положив руки на стол. благозакрывшая глаза женщина не могла их видеть. Не могла обратить внимание на безжизненность спрятавшихся под черными перчатками кистей. Женщина перестала видеть окружающее. Мадам Усоцкая не играла в медиума. она им была. И сейчас, выполняя просьбу гостя, смотрела в будущее. Взгляд ее был направлен далеко внутрь и далеко вовне. Взгляд ее покинул пределы комнаты и остался в ней, замурованный в хрустальном шаре. Взгляд ее охватил весь мир и поставил под сомнение его реальность. Взгляд ее... Паскаль вздрогнул. Пальцы женщины погрузились в стеклянную сферу. Мадам Усоцкая хрипло вскрикнула, и сразу же погасли шесть из девяти свечей. И послышался каркающий голос. — Кровь! — Паскаль широко улыбнулся. «Кровь — Кровь! — продолжила женщина. — Кровь на твоих руках, ты... Она задрожала. Грубоватое лицо исказилось. Черты стали резкими, отталкивающими. — Ты не Паскаль! Ты... Она не могла открыть глаза, не могла выйти из транса. извлечь из хрусталя руки, но увиденное потрясло ее настолько, что из-под опущенных век потекли слезы. — Ты — кровь! Ты — убийца! Ты — зверь! Проклятый зверь! — Урзак! — громко произнес Паскаль. — Ты же знаешь, что меня зовут Урзак! И резким движением смахнулся стола шар. Мадам Усоцкая с криком упала на пол. но почти сразу же вскочила, слепо заметалась по комнате, попыталась обхватить руками раскалывающуюся голову и закричала еще сильнее, поранив себя застывшими на пальцах стеклянными иглами. «Зверь!» Она снова упала на пол, наступив коленями на осколки шара, застонала и, наконец, сумела открыть глаза. «Я долго искал тебя, читающее время», — произнес Урзак, глядя на испачканное кровью и слезами, на искаженное болью и ужасом лицо женщины. «Расскажи, кто еще спас?» Она промычала что-то невразумительное. Урзак подался вперед. «А самое главное, как смогла спастись ты? Я ведь помню, как убивал тебя!» И женщина увидела, что стоит за вопросом. «Страх». Урзак не мог понять, что нарушило его планы. Непонимание рождает неуверенность в себе, неуверенность рождает страх, страх питает врагов. Мадам усовская успокоилась и даже сумела высокомерно улыбнуться. — Что ты знаешь о смерти, зверь? И уверенной рукой вонзила стеклянные иглы себе в шею.